Глава 20. «Светлых вам дней, Аман Иш!» Поприветствовала Ламира, Диесу и Шевьена, сторожащих двери резиденции Эларниса. «Мой принц снова занят!» С легкой грустью в голосе осведомилась светлая, заправив за ухо прядку черных коротких волос. «Занят! Скоро освободится!» В один голос отозвались Аман Иш, когда первый ответ принадлежал Шевьену, а второй — Диесе. Ламира улыбнулась, шагнула к эльфике и тихо, с наигранной ревностью в голосе спросила. «Неужели Ларенис еще не наигрался с ведьмочкой?» Адептка Шарон, вам к практике готовиться не нужно?» грубо одернул ее Шевен. «Готовиться?» — показательно удивилась магичка. «Зачем? Я лучшая в своей группе. Лучшая среди второго потока. Неужто запамятовали адепт Ронмор? Шевен собирался было съязвить в ответ, но тут тихо открылась дверь резиденции, и через небольшой проем выскользнула Арея. «О, а вот и ведьмочка!» всплеснула ладонями светлая. От ослепительной улыбки Ламиры у Ари нервно дернулась века. Тьмы вежливо поздоровалась Вилис. «Света!» радостно пропела адептка Шайрон, обошла озадаченную ведьму и уверенно взялась за позолоченную ручку. «Адепт Митиан отдыхает», бросила Арея, но Ламиры уже скрылась за дверью, плотно за собой ее прикрыв. Шевьен мазнул взглядом по черному конверту в руках Ареи. понапутствовала о том, что ей бы тоже не мешало отдохнуть, и вошел в резиденцию вслед за Диесой. Пока Аман-Иш в спешке прибирали со стола документы, Ламира уже устроилась рядом с Элоем. Происходящее в комнате ее совершенно не волновало. Да пусть даже на полу валялись бы у она бы их и не заметила. Ее мысли и взгляд серых глаз занимал мирно спящий дракон. «Мой принц», — шепнула Ламира, проведя тонкими пальчиками по светлым волосам серебристым отливом. «Вы совсем перестали уделять мне внимание», — капризно продолжила Магиана. Элой беспокойно заворочился, перехватил руку Ламиры и тихо, так что ей пришлось склониться, сонно пробормотал. «Тот взгляд, с которым ты смотрела на меня, рука об руку стоя на руинах Империй, я бы все отдал, чтобы снова его увидеть, Арея." Нежная улыбка медленно, но верно сползла с лица Шайрон. Серые глаза наполнились злостью и ненавистью. «Но не к и нет». Объектом ее презрения была Ареа Виллес, простая игрушка принца, которая должна была ему уже давным-давно наскучить. Откровенно недоумевая, я шла по коридору, прижимая конверт к груди, но мысли мои занимала не письмо, а содержимым которого я так долго хотела узнать. «Это же та самая светлая, подпиравшая стену в жилом женском крыле, когда Элла меня из комнаты похитил», припомнила я. И еще вспомнила ее взгляд. изучающий, с превосходством и легкой насмешкой, а после потерявший интерес. «Что ей понадобилось от Элая?» — беззвучно проговорила я. «Куда спешишь, напарник?» — выдернул меня из мысли голос Билша. Вернее, он мне этот вопрос на ухо проорал и легко увернулся от замаха руки. «В комнату!» — буркнула я. «Чью?» — полюбопытствовал Мак, поравнявшись со мной. «Чью-чью?» «В свою!» «Не в твою же!» «О, но ты малость с направлением ошиблась!» Для большей демонстрации Билдж преградил мне путь и развернул за плечи в противоположную сторону. «Ты идешь в мужское жилое крыло». Вторая демонстрация в виде трех полусонных светлых, пижамах нежно-пастельных тонов. Тот, что в розовом и с одним приоткрытым глазом, почесывал мускулистый торс. В голубеньком зевал так, что, казалось, сейчас рот порвется, а высокий парень в желтом вообще шел с закрытыми глазами, приглаживая растрепанные русые волосы. «Интересно, когда это я повернуть обратно успела?» И зачем вообще? А тебя не рановато из лазарета выписали? Где-то я это уже слышала. Чувствую себя просто прекрасно. Благодарю, милостиво отозвалась я, возобновляя шаг в правильном направлении. А именно в кабинет ректора. Да! О, выглядишь так, будто твой план по принесению кого-то в жертву прервали, подметил напарник, шагая рядом. Больно надо. Какое мне дело до посетителей Эллы? Более того, там аман Иш. Что это светлое сделает с Ларенисом в их присутствии? «Эй, я все еще жду объяснений!» «По поводу...» растерянно моргнул я. «О практике в рай, Холля!» Теряя терпение, процедил Билш, резким движением зачесав пальцами красную челку. А, -а, -а, а Понимающе покивала ему. «Я пыталась сказать ректору, что это не только моя заслуга, но там такая ситуация возникла, что в итоге награду пришлось взять». «Да при чем тут награда?» Макс снова преградил мне дорогу. «Я не преувеличивал твои заслуги, когда писал отчет ректору Имирую». Именно ты не дала умертвиям разодрать тела погибших. И это твой план не дал офицерам стражи пожертвовать собой. Да и у травницы ты работала в одиночку, не говоря уже о сражении, в которое полезла, несмотря на магическое истощение. Но! Я говорю о твоем безмозглом поступке с измененным. Я твой напарник, Вилиас. Мы должны были прикрывать друг друга, а не грохать одного щитом в скалу, пока другого готовился сожрать монстр. Не ори ты так, мертвых разбудишь, поморщилась я, отступив назад от разъярённого мага. Сам же видел, какая неразбериха там творилась. Да и разрешилось все благополучно. Для нас, по крайней мере. Все могло закончиться преждевременной встречей с Эгросом. Или ты бесишься, что твоя нежная гордость пострадала. Что не по канону быть спасенным темной ведьмой, попыталась я разрядить напряжение шуткой. Хватит чушь нести!» Рявкнул напарничек так, что эхо по всему коридору разнеслось. Взглянул на меня хмуро, услышал сорвавшийся с губ смешок и, немного замявшись, пробормотал. «Благодарю». «Что?» — я демонстративно прочистила ухо, делая вид, что не расслышала. «Спасибо, говорю!» — очередной вопль, от которого я поморщилась. «Как бы там ни было, ты и мне жизнь спасла. Так что я теперь...» «Спасибо, не надо!» — мгновенно открестилась я, правильно растолковав недосказанное полукровкой. «Хватит с меня и стражей». «Я бы и тем пятерым то же самое повторила, но ехать в Райхол сейчас несколько проблематично». «А вот теперь ты мою гордость попираешь». Для боевого мага вернуть долг — дело чести, знаешь ли. Не знаю и знать не хочу. Переживешь». Я тяжело вздохнула, обошла Билша, возобновив шаг, и, прекрасно зная, что он увяжется следом, заметила. «То высшее заклинание сожжения. Где ты ему научился?» «Не в академии», — сообщил очевидный Билш. «Был у меня один учитель из жителей хаоса, которому я вроде как помог. Он отплатил мне, обучив этому заклинанию. Только вот работает оно с последствиями». Увидев мою вопросительно вскинутую бровь, напарник остановился. Я следом, а он закатал рукава и оттянул ворот черной рубашки. От увиденного я даже вперед поддалась, встала вплотную, чтобы лучше разглядеть. Кожу мага покрывали черные вздутые вены, тянущиеся к груди в область сердца. С опаской прикоснулась и тут же руку отдернула, ощутив сильный обжигающий импульс. — Это не то заклинание, которое используют высшие маги. — Ага. Напарник оправил одежду. взглянул с высоты своего роста и, испытывая явную неловкость, отошел подальше, так как я продолжала стоять на месте. Пара формул и шесть связующих отличаются. «Магия хаоса?» — опешила я. «Но она тебя убивает!» «Пытается», — пожал плечами Билш, ничуть не выказывая страха. Теперь уже я поспешила вслед за возобновившим шаг магом. «Но как тебе удается? Ты не житель хаоса, их магии не научиться!» Билш воровато оглянулся по сторонам, Убедился, что поблизости нет посторонних ушей, и, поддев большим пальцем цепочку на шее, продемонстрировал мне кулон с черным овальным камнем, грани которого, будто живые, змеились зелеными линиями. «Эфир? Не смотри на меня так!» Он дал добровольно, — фыркнул напарник, завидев мой подозрительный прищур. «Будто подобно ему позволил бы мне уйти с живым с энергией хаоса». «Ну, так-то ты прав», — быстро согласилась я с магом. «Убил же не тот уровень, чтобы тягаться с жителем бессмертного королевства». а с этой вещицы у него на шее шанс есть продержаться пару минут. «Даже не думай», — безапелляционно заявил напарничек, спрятав медальон под рубашку от моих загоревшихся живым любопытством глаз. «Я использовал эфир несколько раз, в особо крайних мерах». «Как в райхоле», — резюмировала я. «С благодарностью от капитана Мальтала я получил и выговор от ректора Имерая за использование высшего заклинания». Негодую протянул Билш. «Ожидаемо», — я хмыкнула. Куратор Гольман до сих пор зубами скрипит, вспоминая, что у меня сошел срок использования высшего заклинания на аттестации. Большинство из преподавательского состава скорее прямо на лоб тебе грохнут неуд, чем похвалят за достижения. Профессора вроде Нирдыша и впрямь проявляют беспокойство за жизнь адептов, пусть и в грубой манере. Другие просто потому, что родственнички со свету живут, за недовнимание за их чатами, которые поступили в Академию ради престижа. А таким, как я и Билш, кто действительно пытается определить свой уровень и повысить дар, несмотря на риски, приходится считаться с другими. «Известно, где будет проходить вторая практика», полюбопытствовала я, решив сменить напряженную тему. «Нет, завтра сообщат». Помнится бы, из-за грани, я говорила, что в гробу видала очередную практику. Но тут намечается что-то весьма и весьма неприятное. И лучше быть в курсе происходящего. «Я указал тебя в напарнике». «Указал?» — не поняла я. «После первой практики вне академии адепты могут выбирать потенциальных партнеров». «Основываясь уже на этом, профессора проведут жеребьевку», — пояснил Билш. «Почему я?» — искренне удивилась его выбору. «У меня сложилось впечатление, что ты так и видел, когда мной какое-нибудь у отобедает. Ты же за каждый шаг мне на голову упреки сыпал. Ты, на удивление, умна и сообразительна. На поединок нарываешься?» — скептично вскинула я бровь. «Магией управляешь не по книжкам», — продолжил Билш, пропустив мимо ушей мой вопрос. «Это говорит о том...» что ты прикладывала демонова кучу усилий, развивая дар. Ты здесь не ради престижа, а ради выживания». «Какие мы проницательные! Но сейчас я бы и сама предпочла работать с тем, с кем уже доводилось. Я передам свои пожелания куратору Митя, но при встрече». Туманно ответила я. «Век бы его не видать. Но сейчас он один из немногих вариантов, которые могут мне помочь». «Тогда увидимся на лекции», — отсулетовал Билш, свернув в южное крыло. Я же стараюсь не возвращаться мыслями в резиденцию Элла к ректору. «Почтенный гном, господин Бьер, мое появление в приемной сопроводил крайне ядовитым взглядом, что не ново, и к чему я уже, собственно, привыкла». «У ректора Имера посетитель», остановили мою попытку подойти к двери. «Посетитель? Выходит, кто-то из-за стен Академии». «Ступайте, адепт Кавилиас!» «Не просьба, а приказ. И с таким видом, будто меня сейчас метло отсюда гнать станут». «Я подожду». Сдержанно улыбнулась секретарю, стараясь не скрежетать зубами. Только вот прошедший час в компании открыто выражающего ко мне неприязнь гнома показался вечностью. Несколько раз я хотела встать и ретироваться, но продолжала терпеливо стоять у дверей, о чем пожалела, когда из кабинета ректора вышел высокий мужчина. Черные одежды подчеркивали поджарое тело, белые длинные волосы заплетены в косу, а выбритые виски давали возможность лицезреть на них алые татуированные руны. Черная магическая маска скрывала большую часть лица мужчины, но не раскосы и глаза. От тьмы, которая в них клубилась, застилая даже белки, я вздрогнула. Дознаватель, пронеслась тревожная, не лишенная страха мысль. И не какой нибудь рядовой, а один из шестнадцати капитанов, четверо из которых являются главной верхушкой организации. О принадлежности звания конкретно этого смертоносного субъекта свидетельствовала металлическая брошь в виде черепа со змеей на кроваво-желтыми глазами. Иронические нашивки на нагрудном кармане мудира. И, судя по всему, он тот, кого прозвали «за смертью шагающий». Тьмы. Запнувшись, вежливо поздоровалась я, смотря исключительно в его жуткие глаза и при этом стараясь не трястись, как в белой горячке. Говорят, повстречав дознавателя, ему нужно смело смотреть в лицо, не то решит себе ей, что прятать. А эти ребята созданы, чтобы вскрывать самые потаенные секреты и обличать тех, кто уже решил, что но совсем упрятал концы в воду. «Тьмы», — более уверенно повторила я. «Темные вам дороги», — попрощался ректор, одарив меня таким взглядом, что дознавателю сейчас впору стоять и нервно покуривать успокоительный табак в сторонке. Овеянный тьмой сверкнул глумливым оскалом и направился к выходу из приемной, когда господин Бьер монотонным и немного гнусавым голосом сообщил. «Ректор Имирай, к вам адептка Виллиас». «Снова». На последнем слове, Гном противно скривился, будто ему под нос сунули тухлое мясо. А капитан восточного отдела резко затормозил и стремительно развернулся всем корпусом, уставившись, собственно, на меня. Я на болтливого рыжего. А тот взял и юркнул под стол, делая вид, что в срочном порядке разыскивает какой-то смертельно важный документ. А все потому, что от взгляда ректора, направленного на секретаря, дознавателю все туда же, в сторонку. «Адептка Виллиас». Чуть хрипловато шипящий голос заставил оцепенеть на месте. Тьма, окутывающая часть лица мужчины, развеялась, открывая мне глаза, прямо как те, что на металлической бляхе черепа. Раскосые, кроваво-желтые, с вертикальными узкими зрачками. «Василиск!» Ужаснулся бы любой нормальный человек и нелюдь, у которого с чувством самосохранения нет явных проблем. Но это чуть-чуть не про меня. А потому «Василиск!» хотелось звонко и радостно пропеть. «Капитан Димлер! Отрявка главы Академии, лишь секретарь подпрыгнул, громко стукнувшись рыжей головой об стол, под которым продолжал ложные поиски. «Вам запрещено воздействовать на адептов моей Академии без письменного разрешения». Обзор на обворожительного Василиска прикрыла спина ректора. «Это все формальности». Миролюбиво отозвался дознаватель и, чуть посмеиваясь, из-за всколыхнувшейся тьмы под ногами ректора добавил. Воздействие с моей стороны не было, Лэр и Мирой». Темный маг обернулся. Взглянул на мою светящуюся радостью физиономию и, шагнув ближе к Василиску, прошипел. «Да неужели?» «Уверяю». Капитан Димлер приподнял руки в обезоруженном жесте. «Этот интерес вызван не моей энергией, а сущностью». «Я прав, девочка?» Я активно закивала и даже высунулась из-за спины ректора. Мой дядюшка-дракон доставал для меня немало редких ингредиентов, но такого добра, как кровь, кость или любая другая часть Василиска не сыскать и в самых населенных черных рынках Нижнего мира, не то что в подлунном. Один взгляд этих красавцев, и ты либо теряешь всякую волю, либо каменный памятник собственной самонадеянности. Сайлос рассказывал, что у одного представителя этой расы есть целый каменный сад с теми, кто приходил им поживиться, но навечно остался в его угодьях. Однако, судя по тому, что ректор меня сейчас убьет, причем одним взглядом, радость я быстро поубавила. Любопытно. хмыкнул дознаватель. «Нужна кровь или плоть?» — неожиданно спросил он. «Кровь. Девять капель». Незамедлительно поделилась я скромным желанием. «Цель?» — вопросительно вскинул золотистую бровь Василиск. «Не академического характера. Личное. Создание амулета-блокатора. Противостояние энергии. В расчетах время 11 секунд, расстояние 16 футов. Выдала я все как на духу. Вероятность провала?» «Нулевая», — без тени сомнения ответила я. «Два года назад я начала работать над амулетом-блокатором, угробила на него многострадальные три месяца, но уперлась в тупик, так и не достав крови Василиска. Какая интересная человечка!» Губы капитана искривились в усмешке, и через секунду он разразился неудержимым хохотом над моими мучительными воспоминаниями. Дальше случилось то, чего я никак не ожидала. Василиск сжал мощную ладонь в кулак, глаза его при этом почернели, очертив контур зрачка Алом. А после в меня небрежно чем-то бросили. Это что-то я с трудом поймала, предварительно пожонглировав, пытаясь ухватить, и чуть не выронила. А в моей ладони оказался маленький пузырек с лиловой кровью. Это что, была магия создания? Сотворил стекло из ничего, да еще и кровь перенес, не нанеся раны. Лэры Имерой, если девчуля и впрямь сможет создать такой занятный амулетик. «У вас в стенах так называемого единственного в своем роде учреждения самых талантливых одаренных?» При этих словах дознаватель издевательски скривился. «И в самом деле есть стоящие экземпляры». «Адепты!» — ледяным голосом процедил ректор, исправляя непонравившееся определение его учеников. «Ведьма!» — от этого обращения Василиска я по струнке выровнялась. «Не советую, почем зря тратить мою кровь. Результат предулично проверить». Гулко сглотнув под насмешливым взглядом раскосах глаз, я выпрямила спину еще сильнее. Хотя, казалось, дальше просто некуда, и уверенно заявила. «При нашей следующей встрече можете не сдерживать влияние крови, капитан Димлер». Разразившись новым приступом хохота, дознаватель отсалютовал сдерживающемуся из последних сил ректору и шагнул к выходу из приемной, но превратился в черную дымку и в ней же растворился, прежде чем шагнул за дверь. «Тысяча проклятий!» и как он только пережил свои тренировки, а я уверена, они были чудовищными и беспощадными. «Адепка Виллиас!» «Вижу, у вас дел не в проворот. Зайду в другой раз». Имела я наглость перебить главу академии, при этом пятя спиной вперед к двери. «В мой кабинет». От этого спокойного и даже тихого приказа мужчины меня передернуло сильнее, чем от его разъяренного рыка. Спрятав вожделенную и чудом доставшуюся или прихоти ради кровь Василиска, во внутренний карман пиджака к письму, я поплелась следом за темным магом. И уже стоя перед его заваленным документами столом, в то время как сам ректор со сложенными руками на груди повернулся ко мне спиной и смотрел в окно, я не выдержала и спросила. «Это же был за смертью шагающий?» «Да». Глухой ответ. «И по чью душу уважаемый приходил?» «Одна попытка. Не угадаешь, отчислю». Тем же тоном бросил глава академии. «Я все еще здесь. Очевидно, он передумал». Бодро отозвалась я. Ректор обернулся так резко и с таким лицом, что я отшатнулась и, споткнувшись об ножку кресла, шлепнулась на пол в объятия живого клубящегося мрака. Я бы на это не рассчитывал. Не разделили моего оптимизма, с откровенной насмешкой наблюдая, как я, шипя, сбрасывала с себя путы все еще неведомого мне существа, что я непременно в скором времени исправлю. Даже если он мое сознание превратит в решето, ничего, связанного с переворотом, отверженными, последователями проклятых богов, чародеями смерти, некромантами и прочими малоприятными личностями там не найдет. А вот занимательную душу древнего дракона и елая, связанного с пророчеством, запросто. Сомневаюсь я, что его так уж сильно заинтересует моя стычка с господином болтливого гоблина. Следовательно, пускать его в свою голову категорически нельзя. Никогда не страдала излишней наивностью. Я пыхтя поднялась на ноги. Поежившись, сбросила ползущие по штанам змееподобные конечности мрака. и закончила мысль. Но, возможно, он не увидел во мне угрозы, иначе стал бы давать свою кровь. Для того, кто мнит себя непобедимым, это пустяк. Я бы сказала, капитан Землер вполне подходит под это описание. Но наши миры устроены иначе. Баланс должен блюстись. На каждое действие есть свое противодействие. Не существует ничего непобедимого. Ради сохранения равновесия у всего живого и мертвого имеется слабое место. Поделилась я народной мудростью. которые в приграничной академии в нас вдалбливали с порога учебного заведения. «Вряд ли он с тобой им поделится», — язвительно заметил ректор Имирой. «С меня хватит и крови». Я, демонстративно и не скрывая счастливой улыбки, похлопала по карману. «Создание медальона подобной категории не запрещено академией, милостиво закончила я замага. При создании блокатора требуется не столько магия, сколько энергия. Сообщишь мне о результатах», — сдался маг, устала потирая переносицу. моя очередная улыбка и незамедлительный кивок у тебя был вопрос ректор расположился в кресле откинулся на спинку мне нужно разрешение чтобы сегодня покинуть академию сообщила я о причине своего набега на кабинет главы академии с подобными вопросами обращаются к куратору группы сухо напомнил он от куратора митиана я получил разрешение на использование арканов к вам обратилась исключительно потому что глава рода сальторн да и дядю не стоит исключать Могла каким-нибудь образом попросить вас ограничить мои передвижения. Сочинила я на ходу. Уж очень они переживают за меня. Я развела руками. Не могу же я сказать, что Нил Мэйн, будь его воля, вообще бы меня в клетке запер и выпускал лишь по необходимости дрессировки Элая. Если ошибаюсь, в следующий раз я непременно не стану вас беспокоить и обращусь к куратору. Клятвенно заверила я. Причина? Я попросила дядю о встрече. У меня есть неотложное дело, ректор имерой. Напряженно уставившись на тёмного мага, я решительно добавила. «Лесом, клянусь, это вопрос жизни и смерти. А это, между прочим, правда». Образовалось тягостное молчание, в котором глава Академии задумчиво и в какой-то момент хмуро изучал мое лицо. Я уж было решила, мне сейчас дадут отворот-поворот, но ректор потянулся к ящику, вынул оттуда карточку и, поставив на нее печать, протянул мне. «Передавай Лэру Дуэрберу от меня наитемнейших». «Непременно». На этой славной ноте без угрозы моего переезда в лекторский кабинет мы и попрощались. А момент, когда мне показалось, что Эмирой хотел что-то сказать, но явно передумал, я благополучно затолкала куда подальше и в спешке покинула кабинет с приемной, ибо время конкретно поджимало.